Глава пятая. Вечер закончился сумбурно. После падения люстры меня увели в комнату, кое-как раздели, и я повалилась на кровать без задних, так сказать, ног. Снилась бессмысленная ерунда, которую адекватным людям даже не перескажешь, так что, когда утро врывается в комнату, раздражающей яркими лучами солнца, я еще не подозреваю, насколько плохи мои дела. Меня будет служанки, уверяя, что если я не проснусь сейчас и не начну собираться, то рискую остаться голодной. Плохо представляю, как я могу остаться голодной в своем доме, но как-то, видимо, могу. Когда же они начинают выгребать из шкафов мои вещи, начинаю понимать, что-то здесь не то. «Эй! Что происходит?» Кое-как отлепляю себя от подушки. «Куда вы меня собираете?» — Лорд Эверт приказал все подготовить. Вы же сегодня отправляетесь в Академию магии. Леди, вам так повезло! Я только глазами хлопаю. — Куда я отправляюсь? События минувшего вечера догоняют неприятным послевкусием. Вспоминаю пухлое лицо хунфрита, танец с мерзавцем, упавшую люстру... Из-за меня, надо же! Так, допустим, а... «Прямо сейчас?» — уточняю я. «Мы же только вчера об этом говорили». «Конечно, леди Кассандра. Учебный год уже начался. Вам следует поторопиться, чтобы не слишком отставать от сверстников». «Да...» «Ладно. В академию я и сама не прочь поехать. Сила мне точно пригодится, а перспектива оказаться запечатанной совсем не радует. В чем мерзавец был прав...» Так это в том, что для мага лишиться магии все равно, что утратить волю к жизни. Даже я, так то едва способна осмысленно создать магические искры, уже не вижу себя без этого. Лучше уж действительно ноги или руки лишиться. С магией я смогу приспособиться к подобному, а вот без самой магии уже вряд ли. Привожу себя в порядок и завтракаю практически на бегу. Прощаться с отцом, я думаю, смысла нет. Не хочу увидеть радость по случаю моего отъезда. Вот что за человек, а? Родной дочери предпочел женщину, которых можно как перчатки менять. И ведь я не то, чтобы сильно против его отношений. Для здоровья, там, короткие связи, о которых мне даже знать незачем. Вот идеальный вариант. Но не новая жена. Хорошо, что уезжаю. Вчера хотела бежать, не зная наверняка куда, а теперь конечный пункт весьма конкретный а для меня еще и интересный. Если выучусь, то мне ни отец, ни советник указами не станут. Только они этого пока не знают. Вот пусть и не узнают. Неужели правда думают, что я смиренно, вернусь, полная силы, сразу пойду замуж? Ха! Выбегаю на улицу и радуюсь, что во дворе готовый экипаж. Надеюсь, мой, а не кого-то из задержавшихся вчера гостей. Вещи уже должны были занести, так что можно смело отправляться». Запрыгиваю на ступеньки чуть резче, чем следовало, отчего каблук проскальзывает, и я, вскрикнув, падаю. Перед глазами успевает пронестись вся недолгая жизнь, прежде чем я приземляюсь в чьи-то руки. «Да, кажется, присматривать за тобой будет сложнее, чем я думал». Хмыкает над ухом приятный мужской голос. Я резко оборачиваюсь и встречаюсь с ярко-зелеными глазами Фергуса, Понимаю, что его ручища лежат на моей талии, от чего по спине проносится волна колючих мурашек. Проклятие! Он слишком близко. «Немедленно отпусти!» Возмущаюсь я, вырываясь из его рук. «Чего надо? Если попрощаться пришел, можешь не утруждаться. Я в компании не нуждаюсь. Иди дальше спи». «Ага, бегу». Ухмыляется он, протягивая мне руку. «Забыла, что мне поручено присматривать за тобой, чтоб не натворила дел в академии» фу Расслабься! Мне нянька не нужна, тем более такая, как ты!» «А какую хочешь?» Заинтересованно поднимает бровь Фергус. «Давай обсудим по дороге. Все равно нам ехать далеко, сестричка!» «Нет, но ну, он точно нарывается!» «Еще раз так меня назовешь, я тебе...» «Что?» «Ржет сводный самоубийца!» «Люстры кончились. Ты выбрала эффектное, но не самое распространенное орудие убийства. «Расслабься, котенок!» Сможешь показать, чего стоишь в магическом поединке года через два. Разозлившись, я отбрасываю его руку и забираюсь в экипаж. Фергус хмыкает и поднимается следом. Садимся друг напротив друга. Я складываю руки на груди и отворачиваюсь. Мерзавец стучит по стене, позволяя карете трогать, откидываясь на спинку и прислоняясь затылком к стене. Поза расслабленная, широко разводит колени, ладони лежат на сиденье. Пусть только сунется на мою половину. Рожу расцарапаю. Альфа недоделанный. Бесит. Еще раз. Назовешь меня котенком? Нахожу повод продолжить ссору. Боги. Сестрой нельзя. котенком тоже. Как тебя величать тогда? Жабкой? Врединой? Меня зовут Кассандра. Надо же, как официально. Снова ухмыляется он. Знаешь что? Ты колючка. Идеально подходит. А ты мут... «Мудрый и очень интересный собеседник», — перебивает он с почти очаровательной улыбкой. «Нет». Хмыкаю я и морщусь. «Чего пристал ко мне, а? Мне не нужна компания, тем более твоя. Мне хватает проблемы и безнедоумков, которые лезут не в свое дело. Мой отец просто взял и продал меня какому-то жирному извращенцу. Проклятье! Я взмахиваю рукой. «Кому я рассказываю?» «Что ты вообще можешь в этом понимать?» — Достаточно много. Он наклоняет голову к плечу. Думаешь, одна такая? Никто больше не сталкивался с подобной проблемой. Как же? Вы только в отличие от них, ты избалованная, вредная колючка, считающая себя центром вселенной. — Неправда! — вспыхиваю я. — Правда. Я знаю тебя два дня и уже успел сложить мнение, что ты как капризный ребенок, который пытается привлечь внимание отца. Именно поэтому устраивала побег и скандалила на балу. Я поджимаю губы, все совсем не так. Или все же можно подумать? Я ухмыляюсь, ты намного лучше сам-то вытащил меня танцевать, просто чтобы выбесить наших родителей. Так же скандалил, когда пришел советник. Фергус сужает глаза. Я попала прямо в точку, и мы оба это знаем. Вот только он признавать не хочет не меньше моего. Наше сходство раздражает. Переводишь стрелки, как по-взрослому. Хмыкает мерзавец. Может, мне попросить взять курс не в академию, а к детскому городку? Там куда уместнее споры в духе «сам дурак». Куплю тебе воздушный шарик и мороженое, чтоб не хныкнуло. Я уже собираюсь ответить ему лучшие из моих многоэтажных ругательных конструкций, как карету подбрасывает, и я чувствую, будто мир растягивается. Мы что, успели доехать до портала? Так быстро? Я совершенно не успеваю подготовиться, да даже схватиться за что-нибудь, поэтому лечу прямо на Фергуса, испуганно распахиваю глаза, понимая, что мы сейчас расшибемся носами, а то, может быть, и чувствую, как его руки смыкаются на моей спине, а губы обжигает чужим выдохом».